Якутск. Самсонову надоело смотреть на чуть сплющенный затылок компьютерщика и его шевелящиеся уши. «Ну что там происходит, гений ты наш?» Гений мельком оглянулся, пожал узкими плечами. «Диспетчерская готовится к экстренной посадке сахалинской птички. И ветер им не тот, полоса влажная. Садиться будет на высокой скорости». Нагоняют на полосу всех пожарников и экстренные службы. Сколько до посадки? А я знаю, дядя, — огрызнулся компьютерщик. Вот монитор, погляди сам. По метке самолета щелкнешь, и все тебе вылезет. И скорость, и высота. Тысяча триста метров сейчас было. Скорость четыреста пятьдесят. По радиусу гулят, что топлива много. Слить не успели из-за больного, чтоб он сдох. И что придется садиться на четыреста, иначе колом вниз пойдут. «Так и говорят, чтоб он сдох», — почему-то развеселился Самсонов. «Ты чё, дядя, разве так в эфире скажут?» — не понял юмора Генрих. «Ссылаются на это, вот и всё». «Ладно, умник. Как только получишь подтверждение, что самолёт сел, выключай свою музыку напрочь. Стирай или что вы там делаете, чтобы потом по жёсткому диску нельзя было наше любопытство проследить. Аппаратуру складывай по коробкам, бабай выносить будет». — А чё, дядя, мне забрать никак нельзя будет железо? Жалко, что ли? Мне потом пригодилось бы. — Ты, Генрих, гонорара громадный получишь. Ещё лучше себе купишь железо. — Жалко. — Жалко знаешь у кого. Самсонов встал, прошагал к двери, рывком распахнул её, выглянул в коридор. Гастарбайтер-таджик сидел в дальнем углу коридора, свесив огромные руки, едва не до пола. Самсонов поманил его. «Водительские права есть?» «Есть». «Ну а раз есть, начинай потихоньку грузиться. Фургончик в гараже?» «Погрузишь коробки, этого придурка возьмешь». Самсонов, понизив голос, кивнул на бильярдную. «Не удивляйся, баба, и он как пьяный будет. Вышвырнешь его с коробками, где договаривались, и домой». «Меня тут, скорее всего, тоже уже не будет, так что денежки сейчас возьми». «Рахмет нашалник». — Спасибо-то спасибо, но гляди, бабай, что не так сделаешь, найдет тебя, то ли резанный, и убьет, понял? — И тебя, и все семейство твое поганое. Он ведь адрес твой знает, помнишь? — Зашем так, нашалник? Все как надо Нурлан сделает. А хочешь этого шакала поганый сам придушу? — Не волнуйся, без тебя разберутся, — нехорошо рассмеялся Самсонов. — Давай грузись. Только пока я не скажу, не выезжай, понял? — А пока выйди на улицу хоть с метлой, что ли? Делай вид, что подметаешь. Погляди, нет ли чего подозрительного. Машин, например, которые давно стоят. — Ты ночью рано утром выходил, уже смотрел? — Ходил на Алник. Два раз один машину видел. Окна темные, внутри ничего не видать. Номер глядел. «Ну вот и еще раз выйди, потом скажешь. Метлой под колесо с двух сторон вот эти штуки закатишь. Джексы?» Самсонов протянул бабаю два тяжелых стальных шара ежа, со всех сторон ощетинившихся сантиметровыми остриями с зазубринами. Отправив диверсанта на улицу, Самсонов поднялся в спальню, скинул тяжелый домашний халат, облачился в джинсы, черную водолазку и такой же свитер. Пистолет-глок, подумав, он засунул в компактную поясную кобуру Чего прятать вещь, на которую у него было выхлопочено специальное разрешение друзей из МВД? Захватив легкую куртку-ветровку, Самсонов снова спустился в бильярдную, где компьютерщик что-то бормоча укладывал в коробке свое электронное снаряжение. Походя, хлопнув компьютерщика по плечу, Самсонов плеснул арманияк в два стакана, предварительно выдавив в один содержимое небольшого шприца шприца содержался концентрированный раствор аминозина. — Ну, работу мы закончили, вот твой гонорар. — Самсонов эффектно шлепнул край стола пачкой купюр в банковской бандерольке. — Извольте получить, расписка не требуется. — Слушай, Генрих, ты бы мне свои координаты оставил, что ли? Вдруг потребуется твое содействие, а? — Жизнь, она длинная, и земля круглая. Давай-ка за успешное завершение нашего дела по грамулечке, а? «Я не пью, дядя», – буркнул Генрих. «Совсем не пью. За денежку спасибо, конечно». «Да ты погляди, сколько я тебе плеснул, чисто символически. гаишники тот прослезится», – начал балагурить Самсонов. «Тут промили этих самых меньше, чем в кефире. Не пьянство ради, а уважение для...» «Давай-давай, Генрих, не обижай дядю. Ты же не за рулем? Сейчас бабай тебя доставит куда надо». — Коробки спрячешь, как договаривались, и по девкам, а? Компьютерщик с сомнением поглядел на тяжелый стакан, насильно всунутый ему в руку заказчиком. Налитое впрямь было на самое донышко, запах приятный. — Ну тогда хоть и поздно, вроде за знакомство, дядя. Тебя как хоть звать-то? Генрих звякнул своим стаканом по-самсоновскому, опрокинул содержимое в рот, схватился за печеньку. — Меня-то? «Да Вадиком зови, братан!» Самсонов хохотнул, приобнял компьютерщика за узкие плечи. «Давай-давай, Генрих, шевелись!» Самсонов взял рацию, переключил диапазон, трижды нажал кнопку включения микрофона, прислушался. Мгновение спустя среди шорохов эфира в ответ послышалось три щелчка и голос «Три четыре, на связи!» «Через пять минут. Сначала гостя запускай. Не подведет?» «Как понял?» «Пять минут сначала гость, все нормально». «Отбой тогда». Самсонов мельком глянул на часы, отмечая время. Повернулся к Генриху. «Ну, собрался уже». Однако нейролептик в сочетании с алкоголем уже начал действовать. Двигался компьютерщик неуверенно, координация движений была явно нарушена. Самсонов настороженно всмотрелся в его помутневшие глаза. — Друг, ты чего? И вправду совсем не пьешь? С такой громульки окривел, а? — Совсем, дядя, окривел, да. Отшвырнув безвольное тело на диван, Самсонов наоборот начал двигаться с удвоенной скоростью. Он торопливо доставал из разложенных мобильников сим-карты, складывал их в высокий стакан на подоконнике. Батареи швырял на пол. Из стакана начал подниматься едкий кислый дымок, Туда заранее была налита соляная кислота. Высота 300, скорость 380. Вижу начало полосы. Плавно прижимайся, Толя. Высота 150. 80. Скорость прежняя. Высота 40. 25. Есть касание. Словно раненая птица, огромный лайнер осторожно коснулся мокрого бетона взлетно-посадочной полосы задними шинами основных стоек Те, взвизгнув с бешеной скоростью, завертелись. Самолет, не сбавляя скорости, словно чуть присел. Теперь визжали все восемь шин основных стоек, лайнер трясло на стыках плит. «Носовую опускай, Толя!» Едва лайнер коснулся бетона всеми своими колесами, как Верочкин тут же перевел рычаги управления реверсом на максимальный режим, и самолет словно уперся в мчащееся навстречу пространство двумя мощными встречными воздушными потоками. Всех пассажиров Airbus кинуло вперед на жесткие ремни безопасности. В салоне послышались крики и сдавленные стоны. Вопили храбрецы, игнорирующие привязные ремни. Самолет мчался по взлетно-посадочной полосе в густом тумане облака, поднятого встречным вихревым потоком работающих на полной мощности двигателей. Оба пилота, вцепившись побелевшими пальцами в штурвал и упираясь ногами в тормозные педали, старались удержать стремительную махину на середине полосы. Но вот пролетело несколько мгновений, посадочная скорость стала падать, а туманное облако впереди редеть. Пилоты одновременно потянулись к секторам газа, уменьшая тягу двигателей. Стрелки приборов, регистрирующих скорость, начали обратную раскрутку. 280, 210, 160 км в час. Стремительно приближающийся еще мгновение назад конец ВПП словно замер. 80, 45, 20 километров в час. Малашин покрутил затекшей шеей, покосился на напарника. — А что, Толя, вполне вписались. Гляди-ка, метров пятьдесят еще в запасе остается. Он переключил микрофон на гарнитуре, кашлянул и обратился к пассажирам. — Дамы и господа, говорит командир корабля, наш самолет произвел внеплановую посадку в аэропорту города Якутска. Я хотел бы попросить прощения у пассажиров на некоторые дискомфортные ощущения при посадке, вызванные нештатной ситуацией. Садились мы с вами на скорости, превышающей обычную. Это было вызвано большим полетным весом самолета в результате того, что большая часть топлива, потребного нашему Airbus для полета в Москву, осталась неизрасходованной. Ну а состояние нашего больного пассажира не позволяло экипажу тратить время на сброс топлива. Так что прошу прощения за неприятные ощущения во время посадки и торможения. «После небольшого технического осмотра самолета и дозаправки мы продолжим наш полет. Я рассчитываю подняться в воздух примерно через час». «Но «Ну, ты прямо соловьем разлился», — фыркнул Верочкин. «Что, к перрону подъезжать будем?» «Рули, Толя. Чего ж трап по всему полю гонять? А я пойду проведаю нашего больного. Как ему наша посадочка аукнулась». Таджика-гастарбайтера Самсонов встретил у задней калитки. Поймал за рукав, притянул к себе. — Ну что там? — нашелник шиво нашалник. Аптобус стоит, как стоял, никого не видать, сукин сволошь. Я твои шары под задние колес загнал, никуда теперь не поедет, б... худой. — Ага, молодец. Теперь давай быстренько грузи коробки из бильярдной и этого пьяного. Сядешь за руль, я ворота открою. Но пока не махну рукой, боже, тебя упаси вы сжать, понял, Бабай? А как махну, давай по газам влево и сразу на то место, понял? Понял, я тебя спрашиваю? Ну, раз понял, пшол. Когда таджик ушоркал в дом, Самсонов нетерпеливо переступил с ноги на ногу и поглядел на часы. Если никто не подведет до визита гостя, остается минуты две с половиной, максимум три. Вдали послышался приближающийся шум машины. Глушитель у нее был явно пробит. Самсонов, чтобы не упустить ничего, с стелющимися прыжками пересек улицу и укрылся в тени большого куста. Теперь он ясно видел замерший метрах в двухстах дальше по улочке светло-бежевый микроавтобус с зеркальными стеклами по всему периметру. — Вот вы где притаились, засранцы! — с холодной злобой подумал он. Ну — но ничего, сейчас поглядим, как вы нервами бренчать умеете. К микроавтобусу подлетела битая ржавая Тойота Креста, резко остановилась. С водительского сиденья в раскачку выбрался кудлатый парень. Не закрывая дверцу, он вихляющейся походкой подошел к микроавтобусу и постучал по лобовому стеклу кулаком. Одна серия ударов, вторая. Выругавшись, парень заорал прямо в стекло. «Браток, бензином поделись, а! Слышишь, сука?» Не дождавшись ответа, торчок. Самсонов догадался, что гостем был именно наркоман Торчок. силой пнул ногой по колесу микрика. Снова с минуту прислушался, а потом расстегнул штаны и начал мочиться прямо на дверь микроавтобуса. «Талантливый парень», — восхитился вслух Самсонов. «Просто артист. Если уж после этого из ментовозки никто не вылезет». Однако все кругом было тихо. Из микроавтобуса никто вылезать не спешил. Если там кто-то и был, то возмущенные пассажиры предпочитали отсиживаться внутри. Торчок, тщательно оросив чужую машину, напоследок еще раз поддал ногой, судя по звуку, уже не по колесу, а по корпусу, и направился к своей «Тойоте». Сел в нее, несколько раз газанул и рванул с места так, что крыло его машины со скрежетом содрало обшивку с передней части микроавтобуса. Отъехав метров двести, Торчок опять с визгом остановился, явно ожидая дальнейшего развития событий. «Нет, вы поглядите, товарищ подполковник, что этот засранец сделает Один из техников привстал с возмущением, глядя на орошение своего автомобиля. «Сейчас выйду и дам по ушам!» «Сиди, это провокация в чистом виде!» Попробовал удержать местного полисмена Дворкин. «Думаю, это отвлекающий маневр!» Однако последующий удар ногой по корпусу и скрежет металла об металл сорвал полисмена с места. Дворкин не успел его удержать. Выскочив на улицу, возмущенный водила погрозил нахалу кулаком и, уже не обращая на чужого подполковника внимания, начал заводить машину. Дворкин еще раз попытался призвать своего водителя к порядку. Однако пока выбрался из сплетения сидений и приборов, в беспорядке расставленных в салоне машины, тот успел завести двигатель и рванул за нахалом. На этой попытке все, собственно, и кончилось. Рванувшись вперед, микроавтобус тут же просел на один бок и громыхнул ободом пробитого колеса по асфальту. Выскочивший было из машины полисмен с досадой хватил кулаком дверце «Колесо продырявил, паразит! Когда успел?» А паразит, словно того и дожидался, пыхнул густым выхлопом и не спеша покатил в переулок. «Вернись в машину!» — негромко приказал Дворкин. «Дом, слушай, что там происходит!» а чего там слушать товарищ подполковник смотреть надо огрызнулся водитель уезжают все из коттеджика нашего обернувшись дворкин успел увидеть выезжающий из ворот коттеджа маленький грузовичок с кузовом заставленным картонными коробками и ящиками отъезжала от дома пятясь с задним ходом и еще одна серая легковая машина подъехавшая судя по всему в разгар скандала Дворкин выскочил из микроавтобуса и побежал к коттеджу, пытаясь рассмотреть номера машин, но было уже поздно. Махнув рукой к техничке, подполковник возвращался уже не спеша. «Дежурный по городу на связи!» — высунулся навстречу москвичу техник. «Объявлять план перехват? Есть номера?» К замершему на крайнем перроне самолету начала стекаться всевозможная автотехника. Первой с эскортом машины сопровождения подъехала новенькая «Газель». «Скорая помощь». Выскочившие из нее водители-медик вытянули из салона носилки и стали рядом, поглядывая на подъезжающий самоходный трап. «С носилками они не развернутся, ни на трапе, ни в салоне», прокомментировал Верочкин. «Надо на одеяле, что ли, больного вниз спускать?» Малашин отрицательно покачал головой и крикнул в распахнутую форточку. «Слышь, малой, распорядись, чтобы кейтеринговый автолифт подогнали. Ну и фургон с подъемником для подачи бортового питания». Тогда носилки прямо к заднему служебному люку можно подвинуть. Вокруг больного тоже возникла небольшая суета. Бригадир бортпроводников тамара едва не охрипло призывая пассажиров сесть на свои места и не мешать. Оглянувшись, она распорядилась. — Доктор, и вы двое мужчин. Давайте осторожненько перенесем больного на одеяло и к заднему люку его. Там сейчас подъемник с носилками поднимется, и мы его аккуратно перенесем. — Сумку! — — захрипел Горохов, цепляясь руками за кресло. — Сумку мою отдайте. Без нее никуда не пойду. — Успокойтесь, пожалуйста, никуда ваша сумка не денется. Долетит до Москвы и будет вас ждать в багажном отделении. — Она не в багаже. Я в салон с ней зашел. Вперед куда-то унесли сумку. Черная такая. Горохов попытался встать, отталкивая руками стюардессы добровольных помощников. «Никуда без сумки не пойду, сволочи!» «Это тот самый последний пассажир с неподъемной сумкой», припомнила бортпроводница первого салона. «Мы в гардероб ее еле затолкали». «Отдайте ему сумку», — посоветовал доктор. «Нельзя ему волноваться в таком состоянии». «Сейчас вашу сумку принесут», — улыбнулась Тамара больному. «Вы не волнуйтесь только». «Послушайте, девушка...» «А наш самолет долго вообще стоять тут будет?» Тронул Тамару за плечо доктор из числа пассажиров, деятельно хлопотавшего вокруг больного с самого начала приступа. «Около часа, я думаю, а что?» «Да вот тут местный эскулап, который на скорой за больным приехал, настаивает на том, чтобы я вместе с ними поехал», — пожаловался тот. «Передал, так сказать, здешним медикам с рук на руки. Он, по-моему, вообще не доктор, а фельдшер. Боится ответственности. Вот и делай после этого доброе дело». А если я от рейса отстану, что потом мне делать-то? — Ну, а вы-то сами как считаете, нужны вы здесь, доктор? — По идее, да, — нехотя согласился тот. — Я наблюдал приступ в динамике, так сказать, оказывал первую помощь. — Тогда и волноваться нечего, — решительно заявила Тамара. — Билет, посадочный талон сохранили? — Оставайтесь с вашим крестником, а я начальнику смены аэропорта передам про вас. Посадят на первый самолет до Москвы и отправят. У вас багаж есть? Да нет, собственно, налегке привык летать. Ну и тем более, в Москве искать ничего не надо будет. Вы только от награды за спасение человеческой жизни не отказываетесь по скромности, — улыбнулась она. Горохов успокоился только после того, как две бортпроводницы подтащили его тяжеленную сумку и вместе с носилками задвинули ее на выдвижную площадку фургона для доставки бортового питания. Фургон мягко опустился на раму грузовика, а там уж экипаж скорой помощи вместе с доктором из самолета и двумя техниками засунули носилки в салон «Газели». «Давай строго за мной!» — махнул водителю скорый инспектор с машины сопровождения и, включив желтые проблесковые маячки, покатил по разметочным линиям к зданию аэровокзала. Любопытные начали потихоньку расходиться от залетного аэрбаса. Возле самолета остались только техники, заглядывающие в жерло турбин, да громадный топливозаправщик. На площадку самоходного трапа, двинувшегося к стоянке, ловко запрыгнул один из инспекторов службы авиационной безопасности аэропорта. «Ты в скорую помощь заглядывал, Володя?» — окликнула инспектора водительница трапа. «Не, а что?» «Ничего, вроде... совсем новенькая машина». На петлях задних дверок еще заводская консервирующая смазка осталась. Доктор, который с самолета пиджак здорово ухайдокал, ругался. И внутри салон совсем пустой. Чудно прямо. «А что ж ты хотела там увидеть?» «Да не знаю даже», — призналась девушка. «В фильмах показывают, в карете скорой помощи полно приборов всяких, трубки, провода. А там вообще ничего, понимаешь?» «Не бери в голову, Катюха», — зевнул инспектор. «Главное, чтобы человека быстро в больницу доставили. А там уж этих трубок и приборов хватает». Уважаемые господа сыщики, давайте еще раз попытаемся спокойно с хронометражом разобраться в нашем полнейшем провале. Подчеркиваю, спокойно, не имея целью непременно найти крайнего, а чтобы сделать для себя вывод на будущее. Зинкявичус старался говорить спокойно, однако у него это плохо получалось. Переглянувшись на расстоянии через экраны мониторов, Дворкин и Щербак практически одновременно поняли, что у руководителя операции уже состоялся крайне неприятный разговор с начальством. Причем главной целью в том разговоре был именно поиск крайних. Итак, майор Щербак, начинайте. Для удобства предлагаю оперировать московским временем. В 10.00 по Сахалинскому или в 3.00 по Московскому времени на Сахалине была объявлена посадка на рейс 12.20, вылетающий в Москву. Примерно час спустя у меня состоялся разговор с Алдошиным, вылетающим тем же рейсом, в результате чего Алдошин передал мне флеш-накопитель с расписанием встреч Самсонова за последние годы. Эта электронная информация была немедленно отдана в разработку. Обращаю ваше внимание, товарищ полковник что именно благодаря этой информации было выявлено доверенное лицо Самсонова некто Горохов, вылетающий в Москву тем же рейсом. Сам Горохов на регистрацию опоздал и появился у стойки регистрации аэропорта лишь в 4.20 московского времени. Прочий багаж улетающих в Москву пассажиров к этому времени был погружен в грузовой отсек самолета. В нарушении инструкций а проще говоря, потому что Горохова хорошо знали в аэропорту Южно-Сахалинска, Ему разрешили пройти в самолет с большой багажной сумкой, в которой содержалась судя по документам, сувенирное холодное оружие испанского производства. Человек, оказавший протекцию Горохову, нами установлен. В настоящее время от исполнения своих обязанностей он отстранен. Также отстранены от работы инспекторы службы авиационной безопасности, допустившие пронос на борт самолета предметов, запрещенных к перевозке в пассажирском салоне. В 06.20 московского времени «Эрбас А-330 с опозданием против расписания на 15 минут взлетел и вышел на маршрут?» «Благодарю, майор». Подполковник Дворкин, дальше слово вам. С 12.30 московского времени предыдущего числа я руководил наблюдением за Самсоновым, который к этому моменту перебрался из гостиницы в снятый коттедж. Обращаю ваше внимание, товарищ полковник, что ни до, ни после этого времени со стороны Самсонова не было проявлено никакого интереса к рейсовому самолету-2012. Очевидно, все было спланировано заблаговременно и... Сергей Васильевич, не отвлекайтесь. Только факты. Домыслы и предположения оставим на потом. Слушаюсь. Дежурная группа техников-специалистов управления КАИ Якутского УВД взяла под тотальный контроль все возможные переговоры посредством связи, имеющимся в распоряжении Самсонова, однако съем аудиоинформации был невозможен по техническим причинам, о которых я доложу отдельно. В 05.20 майор Щербак доложил мне о вылете с Сахалина самолета рейса 2012, а также о том, что в багаже Горохова, пронесенном им в пассажирский салон самолета, находится сувенирное оружие с полным перечнем документов, разрешающих их перевозку воздушным транспортом. В 05.40 я доложил об этом вам, товарищ полковник, после чего было принято решение о проверке личного багажа Горохова по прибытии его в Москву. Для протокола, товарищи офицеры! Учитывая беспосадочный полет самолета рейса 2012, в 05.55 я поставил в известность органы транспортной полиции аэропорта Шереметьево о необходимости усиленной проверки багажа пассажира Горохова. Прошу продолжать, подполковник Дворкин. Очевидно, что преступники осуществляли несанкционированный контроль за полетом данного рейса и действовали согласно составленного ими плана. Я просил не отвлекаться на предположение. Извините. Итак, спустя 1 час 55 минут после вылета рейса 20 из Южно-Сахалинска у пассажира Горохова случился сердечный приступ, и он поставил об этом в известность бортпроводников, а те, в свою очередь, пилотов. Выполняя имеющуюся инструкцию о правилах поведения в подобной ситуации и находясь в зоне управления диспетчерской Якутского аэропорта, экипаж ради спасения жизни пассажира запросил срочную посадку. Кстати, некий доктор, оказавшийся на борту лайнера, полностью подтвердил тяжелое состояние больного. Личность этого доктора в настоящее время устанавливается. Не исключено, что он имеет прямое отношение к преступной группе. Это тоже пока не факт. Извините. Итак, экипаж, действуя в полном соответствии с имеющимися нормативными документами, доложил о нештатной ситуации сначала диспетчеру Якутского аэропорта, а позже диспетчеру аэропорта вылета и аэропорта прилета, а также руководству своей авиакомпании Якутск разрешил внеплановую посадку рейса 2012 а также по просьбе экипажа связался с центральной станцией скорой помощи и запросил медицинскую помощь. Станция подтвердила срочный вызов и сообщила номер машины, направляемой в аэропорт. Самолет Airbus A330 совершил внеплановую посадку, передал медикам больного и час спустя вылетел по маршруту в Москву. Добавлю, что по просьбе прибывших в аэропорт медиков При больном остался и доктор, оказывавший ему в полете помощь. Лично я, товарищ полковник, узнал об этом ЧП спустя два с половиной часа после вылета рейса 2012 из аэропорта Якутска. Вы несколько отвлеклись, Сергей Васильевич. Все это время вы, если не ошибаюсь, находились возле дома, в котором отсиживался Самсонов. Вернее сказать, не отсиживался, а полномасштабно руководил всей операцией. Да, похоже на то, товарищ полковник». Примерно за час до вылета с Сахалина-Московского рейса в коттедж прибыл некий мужчина. Вместе с ним в дом было доставлено специальное электронное оборудование, позволяющее осуществлять контроль за полетом самолета, а также ставить помехи средством аудиовизуального контроля. Вскоре после развертывания данного оборудования был осуществлен электронный взлом узла связи диспетчерской аэропорта Якутска, благодаря чему вызов бригады скорой помощи поступил не по назначению, а был переадресован сообщником преступной группы. Дальнейший хронометраж позволил установить, сразу после внеплановой посадки Арбаса и направлений в аэропорт скорой помощи, преступная группа предприняла ряд отвлекающих маневров по месту дислокации Самсонова в коттедже, что и позволило ему ускользнуть из-под наблюдения. Подробный рапорт мной направлен в ваш адрес по системе защищенной связи. Что обнаружено в покинутом коттедже? Почти ничего, товарищ полковник. Около десятка корпусов средств мобильной связи без батареи и сим-карт. Сами сим-карты были обнаружены в полурастворенном состоянии в сосуде с концентрированной соляной кислотой. Техники весьма сомневаются в том, что из остатков этих карт удастся извлечь хоть какую-то информацию. Вернувшийся в коттедж час назад сторож Нуралиев утверждает, что вывозил на свалку скопившийся мусор и какие-то электронные приборы, вышедшие из строя. Он не отрицает, что вместе с ним коттедж покинул и прибывший рано утром гость. Однако, будучи пьяным, гость вышел где-то по дороге на свалку и больше его нуралиев не видел. За Самсоновым якобы подходила какая-то легковая машина. Ее номер и модель неизвестна. Со сторожем в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины происшествия, но... Понятно. С Закрайским встретиться пока не удалось? Нет, товарищ полковник. Его охраняют не только его приближенные, но и весьма бережно опекают люди из властных структур, которые считают, что... Сергей Васильевич. После нашего совещания я попрошу устроить мне с ним сеанс связи. Не в службу, как говорится. Думаю, это пойдет на пользу дела. Сможете? Я буду на месте часа полтора, потом не знаю, честно признаться. Однако пока продолжим, господа сыщики. Что с прочими фигурантами этого дела? сердечник Горохов и сопровождавший его доктор Долгушин с московского рейса через два часа после того, как были увезены из аэропорта на липовой карете скорой помощи, обратились в отдел полиции села Тулагина. Это сельский населенный пункт на территории подчиненной администрации города Якутска. Расположен на левом берегу долины реки лена примерно в 30 километрах к северу от Якутска. Согласно их солидарным показаниям, фельдшер скорой помощи в дороге дал им какой-то медицинский препарат, якобы успокаивающего действия, после чего высадил их в беспомощном состоянии на окраине села и скрылся вместе с сумкой Горохова. Документы и авиабилеты оказались при них, и местная полиция после первичной проверки отправила их в УВД Якутска, а позднее для медицинского освидетельствования Горохова. Оба твердо стоят на своих первичных показаниях. Горохову в самолете стало плохо, Долгушин оказывал ему медпомощь. Единственную натяжку в своих показаниях, насчет того, что инфаркт у него якобы был не первым, Горохов объясняет страхом за собственную жизнь и желанием поскорее оказаться в медицинском учреждении. Долгушин поясняет, что был объективно введен в заблуждение состоянием больного. Что с липовой машиной скорой помощи? Газель с раскраской, присущей машинам медицинской службы и со специальным оборудованием в виде проблесковых маячков и спецсигналов, обнаружена в портовом пункте Жатай, примерно на полпути между Тулагиной и Якутском. По номеру двигателя и агрегатов УВД пытается установить, кем, кому и когда была продана данная машина. «Хозяин коттеджа, где последние сутки отсиживался Самсонов?» «Его нашли. Он оказался не местным, не якутским. Выстроил коттедж и сдавал его в краткосрочную аренду. Его причастность к данной преступной группировке сомнительна, товарищ полковник. То же самое и со сторожем, доверенным лицом хозяина коттеджа. Хозяин позвонил ему, сообщил о новом квартиранте, велел, как говорится, любить и жаловать». Что с тем молодым мужчиной, который предположительно оказывал Самсонова услуги в области радиоэлектроники? Найден мертвым вблизи несанкционированной свалки в окрестностях Якутска. Сторож коттеджа показал, что вывозил его из коттеджа в пьяном состоянии. Мужчина был неадекватен, не мог толком объяснить, куда его надо везти. Сторож высадил его вблизи свалки и уехал. В крови покойника обнаружено присутствие сильного нейролептика, предположительно аминозина, а также большая доза морфина. Местная полиция проверяет сейчас покойника по своим учетам, однако отсутствие на теле следов инъекций, скорее всего, свидетельствует о том, что тут дело нечисто. Полагаю, инсценировка передозировки наркотиков. И последнее. Нашли того юного хулигана, который вынудил нашу группу наблюдения вблизи коттеджа раскрыться раньше времени? Нашли, товарищ полковник. Вот он-то как раз и оказался обыкновенным торчком, наркоманом со стажем. Ничего не помнит утверждает, что около суток рыскал по городу в поисках дозы. А сам Самсонов, стало быть, исчез. «Ищем, товарищ полковник. В городе и окрестностях объявлен план перехват. Идет тотальная проверка документов в аэропортах, на станциях железной дороги, на автомобильных трассах. Местные органы организуют подомовые обходы жилья в радиусе 50 километров от Якутска». «Да, да, это все верно, конечно» но Самсонов наверняка сумел улизнуть. Все говорит о том, что сидел он в Якутске не зря. Он готовил операцию по нештатной посадке в намеченный день рейсового самолета из Южно-Сахалинска и одновременно успешно искал пути отхода. Зинкевичус резко встал со своего места, исчезнув из поля зрения своей веб-камеры. Брякнул чем-то, пошуршал. В динамиках послышались его тяжелые шаги в далеком московском кабинете. Потом полковник снова появился на экране, сложил под подбородком большие ладони. «А знаете, что самое скверное, господа сыщики?» – неожиданно резюмировал он. «Самое скверное, что даже если мы сверхоперативно найдем Самсонова, предъявить-то ему, по сути, и нечего?» Все предусмотрел хитрый осволочь. «Ладно, Сергей Васильевич, хочу напомнить вам свою просьбу насчет Закрайского. Найдите его, пожалуйста. Не могло здесь без него обойтись». Алло, Зинкевичус, это ты, дорогой друг. Слушай, хорошие у тебя шестерки. Увольнять кое-кого из моего проверенного персонала придется за их смелый прорыв. Ну, слушаю тебя. Хоть увольняй, хоть сам подохни, но другом я тебя назвать не могу, извини за Крайский. То, что ты меня помнишь, это хорошо. То, что пишешь сейчас наш разговор, бог тебе судья. 82-й год помнишь? Ты на зону тогда попал, не отшибла память? Давно это было, Зинкевичус. Ничего не помню, хоть стреляй. Все у тебя, что ли? Привет семье. Это твоей поганой семье привет Закрайский. Хрюню помнишь? Он ведь долю твою и после суда отбить пытался. Знал, Хрюня, что следствие не все твои нычки нашло. Перед тем, как тебе в колонию с этапом отправляться, добился, Хрюня, краткосрочного свидания с тобой и ультиматум поставил. Или ты ему все отдаешь, или в блок к Машкам сходу заедешь. И с начальником колонии Хрюня договорился. В блок к петухам тебе перевести распоряжение уже было. Тебя ведь повели уже туда, за крайский Если бы не я, где б ты сейчас был, паскуда? Ну, ну, без личностей, Зинкевичус, я тогда, конечно, знал все». «Все, кроме того, что кто-то в моей судьбе слово сказал». «Так это ты был?» «Слово чести даешь, что ты?» «Ну, слово, а тем более чести я тебе давать не буду». «У тебя связи большие, Закрайский». «Наведи справки, узнай, почему Старлей Зинкявичус сразу после этого сержантом был в округ переведен». «Коле узнаешь и совесть заиграет, перезвонишь». «Пока, гнида». Полтора часа спустя. Зинкевичус, а ведь ты сейчас полковник, в Интерполе служишь. Зачем тебе старый Толя резанный понадобился, а? Потому как сам всегда старые долги возвращаю. И не возражаю, если и мне такую любезность оказывают. вот ты извини, просто не знал, кому обязан. Говори, чего требуется. Скажи, где сейчас Самсонов и Квитыма с тобой? Ох, грехи наши! И тут долг, и там. Ладно, едет твой Самсонов в купе СВ в сторону Братска. Все, Зинкявичус, в расчете я с тобой. Прощай. Олег, мне только что звонил из Москвы Зинкявичус. Отто выкрутил за Крайскому руки, напомнил о каком-то старом должке, и тот сообщил, что Самсонов в настоящее время подъезжает на поезде к Братску. Оттуда им заказан авиачартер на Новосибирск, а из Толмачёва билет на ночной рейс в Москву. До прибытия в Братск остаётся около трёх часов, меня местные ребята обещали попробовать подкинуть туда спецрейсом. Даже если немножко опоздаю, в Братске всё равно встречусь с нашим Абваром. Правда, эффект это будет иметь скорее психологический, но лучше уж такой, чем никакой. Думаете, что сокровище вряд ли у Самсонова с собой? Только если Самсонов конченный дурак. Провести такую многоходовую операцию, не бесталанную, надо признаться, и попасться на вокзале с охапкой исторических мечей? Нет, Олег, ценный груз едет из Якутска каким-то другим путем. Но вот каким и куда. Следы он запутал мастерски, ничего не скажешь, Сергей Васильевич. На Сахалине распорядился замаскировать катаны в коробке с мороженой рыбой и отвезти в холодильник. Убедил нас, что сокровища поедет в столицу в одной из сотен рефрижераторных секций с Дальнего Востока? А пока мы строили планы масштабной операции по контролю всей рыбопродукции, сокровища потихоньку разморозили и доставили к темной лошадке Горохову. Да, Олег, это тебе не полуграмотные похоны-шестидесятники. Ты только подумай. Самсонов год, а то и полтора назад посадил в Южно-Сахалинске своего человечка с профильным оружейным бизнесом. Над его фермеха меч-кладенец в городе посмеивались, а Горохов тихо и спокойно ковал свою легенду, ввозил и вывозил с Сахалина партии сувенирного оружия. И авиаторов ведь местных приучил к тому, что постоянно возят безобидные поделки испанских ремесленников. А в день Икс разобрал катаны, снял с них старинные ножны, присобачил навехонькие накладки и лейблы, заменил рукоятки из кожи ската ярким пластиковым дерьмом, подсунул сабовцам в аэропорту кучу настоящих сертификатов и таможенных разрешений на ввоз-вывоз сувениров и спокойно полетел. Сергей Васильевич, он ведь даже подстраховался от возможного контроля в Москве. Несчастный случай во время рейса организовал и посадил арбас в Якутске. Ладно, Олег, что теперь об этом говорить? Лихо все провернуто. Недаром все-таки Зинкявичусу Якутск покоя не давал. Все простенько оказалось, там тоже подготовка шла полным ходом. Самсонов организовал транспортную схему, нашел хакера какого-то талантливого, приготовил липовую скорую помощь, перехватил вызов из диспетчерской. Абул он нас, Олег. По полной программе абул. Так что давай-ка тоже собирайся и в Москву подтягивайся. Будем к постановке клизм готовиться. И от МВД, и от начальства из Леона. Сергей Васильевич, так неужели все? Неужели спишем это дело?